Глава 25. Добро пожаловать в Борг. В последние времена в этих краях редко можно было встретить людей. Частенько на глаза попадались дикие животные да странные существа из лесов, что по ночам пугали и без того несчастных путников. По пыльной дороге стелился липкий туман. Мерещилось, что он цеплялся за конские ноги и тянул сбрую глубоким канавом с позеленевшей водой местами покрытой серой пеной. Густая растительность скрывала просеки и тропы, превращая старый восточный тракт, неустанно кренящийся к северу, в длинный тоннель меж стен непроходимых лесов. Юный всадник смотрел на округу с интересом, но совершенно без страха. Его не волновало, кого или что он мог встретить в этих краях, находящихся в полуторах днях от двойного города. Он знал лишь, что где-то впереди За рекой и болотом должны были начинаться заброшенные владения древнего дворянского рода Тридора. Путешественник кутался в серый плащ, надвинув капюшон, ленно поглядывал на подтопленные обочины. Два вещевых мешка бились о круп коня при каждом движении, сбрасывая налипшую на них грязь. И вот, дорожному одиночеству наступил конец. Впереди тракт пересекался с лесной дорогой. В том месте торчал старый указательный знак. Сейчас от него остался только столб. Табличка наверняка лежала где-то на дне мутной канавы. Рядом с указателем сидел старик, укутанный в медвежью шкуру. По его посеревшему лицу, полному шрамов от оспин и пепельным волосам, можно было легко понять, что незнакомцу далеко за 60. «Добрый тебе, путник!» — приветственно воскликнул старик. «Я зовусь Ашкером. А тебя как кликать?» Всадник спешился, без опасения подошел к указателю и Косов взглянул на незнакомца, который, как ни в чем не бывало, принялся грызть зачерствевшую краешку хлеба. Поежившись, юноша поднял капюшон и взглянул на небо, когда этого часто поступал его наставник. Теперь он и сам научился определять время по положению солнца и общей освещенности. «У меня нет имени, только прозвище», — ответил юноша. За последние полгода его упорно учили скрывать свою личность, каждый раз превращаться в кого-то совершенно нового, при этом притворяясь простачком. Лицо старика отразило изумление. Он облокотился спиной о столб и спрятал несчастную корку хлеба под шкуру. «Не верю я в такое. Как тебя мать с отцом-то назвали? У всех народов принято давать детям имена». Юноша заметно прищурился. Понимая, что этот старик не так прост, как кажется, но почему-то не было желания ему лгать, словно тот и так все знает. Когда-то меня звали Алгоном, давно это было. Нынче имени у меня нет, но если желаешь, то можешь называть меня по-старому. После небольшого раздумья ответил он. Старик удовлетворенно кивнул. «Вижу, ты на восток путь держишь. Не советую ехать по этой дороге». Впереди будет старый мост над высохшей рекой. Там овраг с кучей мусора. Это место облюбовали нехорошие твари. Как путник туда ногу кажет, так и пропадает в троллевой пасте. Большущий тролль места эти в страхе держит, да не пускает никого через свой мост. Не успел Старик договорить, как Алгон забрался в седло. Спасибо за предупреждение, Ашкер. Но у меня нет другого пути. Только вперед. Так что бывай! «Сам помни про осторожность. В одиночку на этом тракте небезопасно». Ашкир отмахнулся от этих слов, вытащил краюшку хлеба и продолжил ее жевать. «Погоди, Алгон!» Старик встал и протянул юноше пучок зеленой травы. «Это троллевая трава. Она убережет тебя в пути, в этом я точно уверен. Быть может, этого хватит, чтобы перейти мост». «Кто ты вообще такой?» принимая дар, поинтересовался юноша. «Обычный старик с краюшкой хлеба и твой единственный друг в этих землях». И его губы растянулись в недоброй улыбке. Дорога продолжала течь, превращаясь в узенькую ленточку из пыли, волочащуюся где-то сзади. Лес не желал мельчать, а все так же стоял сплошной стеной вдоль дороги, окруженный глубокими канавами, полными цветущей воды. Солнце все чаще пронзало покров тумана, тревожа и раздражая всадника. Свет почему-то по-зимнему морозил, совершенно не согревая, оставляя только неприятное ощущение разочарования. Тракт не менялся. Он напоминал рутинную работу, требующую к себе много внимания, но по сути ни к чему не ведущую. Прошло много времени, прежде чем дорога пошла в горку неспешно сворачивая обратно на восток вместо неустанного крена на север. Подъем вскоре прекратился и сорвался вниз с холма, туда, где покоились запыленные телеги. Впереди виднелся овраг, возникший благодаря стараниям некогда протекавшей здесь реки, навечно оставивший свой шрам на земной плоти. Через этот провал был перекинут видавший и лучшие времена мост. Несколько поваленных деревьев были засланы прогнившей во многих местах древесиной. Остановив коня, Алгон спрыгнул на землю и подошел к краю оврага. Внизу скопился густой туман, сквозь который с трудом можно было рассмотреть стволы поваленных деревьев, несколько телег и груды черных камней, вывалившихся из отвесных стен. Да и сам мост, по правде говоря, был виден не дальше нескольких шагов, обрываясь в стене из плотного тумана за которые проглядывались очертания деревьев по другую сторону пересохшего русла. Осторожно ступив на старый настил, юноша оценил опору, взял коня под узды и пошел, чувствуя, как мост заметно оседает, издавая при этом опасный скрип. Конь двигался медленно, опасаясь ставить ноги на рассыпающуюся поверхность. Неровное дыхание и обильный пот выдавали в животном страх перед чем-то, скрытым в тумане. Стоило достичь середины моста, как конь заржал, встал на дыбы и попытался вырваться из рук хозяина, но не смог. Уверенные руки намертво вцепились в поводья. Туман не желал расступаться, искажал окружающий мир, превращая его в неведанных чудовищ. Тяжелое дыхание испуганного коня отдавалось в ушах непрерывным шумом кузнечных мехов, и это тревожило куда больше, чем скользкие доски и опасность, таящаяся где-то в череве тумана. Юноша приметил впереди массивную тень, что неспешно качалась из стороны в сторону, словно ждущий добычу зверь. Странный хрип заполнил воздух, конь совсем обезумел, стал месить копытами воздух. Поднявшийся ветер в клочья порвал туман, и подобно стрелам с неба посыпались солнечные лучи. Тень впереди приобрела очертания, и перед алгоном предстал тролль, но юноша не испугался, а едва сдержал улыбку. Это существо было ростом в половину среднего человека, с миниатюрными ручонками, которые бесцельно болтались вдоль его туловища. Маленькие ножки тролля едва были способны выдержать его вес, и они уж точно не были приспособлены для погони за добычей. Широкий рот существа растянулся от уха до уха, а сами уши больше походили на маленькие перекрученные ракушки. Два больших зеленых глаза — отражали кусок моста и самого Алгона в купе с перепуганным конем. Тролль приоткрыл свой широкий рот и громко засипел. «Чего? Тебе совсем не страшно?» неожиданно заговорил он на общем языке. «Ты что за пикси такая?» — спросил изумленный юноша. Тролль топнул ногами и едва слышно зарычал, словно раздразненный щенок, у которого еще не окрепли клыки. «Моя не пикся! «Моя ужасная тролль! Гроза и страх этих земель!» Алгон поежился, почувствовав неприятный запах, разносящийся из троллевой пасти. И тут он вспомнил про недавний подарок старика. Не разматывая бечевки, вытащил одну травинку и закинул троллю прямо на язык. «Таких троллей не бывает», — усмехнулся Алгон. «Ты пикся, не больше». Существо захлопнуло рот, чавкнуло и чихнуло настолько громко, что вздрогнул конь. «Это чего?» — облизнувшись, спросил тролль. «Еще есть?» — юноша покачал головой. «У меня больше ничего нет», — быстро ответил он, когда существо стало наседать. «Пропусти меня». Тролль встал посреди моста, развел маленькие ручонки, при этом широко разинув пасть, несколько раз моргнул и притопнул ножками. «Моя чувствует у тебя, что моей нравится. Дай!» Алгон нахмурился. Если ты хочешь добавки, — пришла ему в голову интересная идея, — то послушай, что я тебе скажу. Через полчаса после короткого разговора на мосту появилась еще одна причина, по которой запустил тракт. И его перекрыла каменная насыпь. На массе булыжников висела красная тряпка, предупреждающая странников задолго до встречи с преградой. Путь дальше был отрезан а вдоль дороги тянулся густой кустарник с редкими рябинами, одиноко торчащими в зеленом море шиповника. Юноша повел коня в заросли, и скоро бесконечная череда листвы завела путника на поляну, где располагалось несколько шалашей. У Алгона не было даже желания их пересчитывать. Для себя он отметил, что повсюду были навалены рулоны ткани, ящики, какие-то шкатулки и связки мечей, перемотанные кожаными ремнями. После небольшого примедления на поляне показались двое разбойников. Они испуганно переглянулись, не понимая, откуда взялся загадочный всадник. Их короткие клинки не спешили покидать ножен, то ли из-за растерянности, то ли из-за численного превосходства. Юноша сонно кивнул и потрепал коня за гриву. «Ты как миновал мост!» — изумился один из разбойников. Алгон ненароком оглянулся, делая вид, что пытается найти нужный мост, но пожал плечами, увидев лишь ряды кривых рябин. «Слышь, Горбей, могет? Он с другой стороны приехал!» — подал голос второй разбойник, чей правый глаз был закрыт повязкой. Бандиты переглянулись и покачали головой. Один из них кивнул другому, дескать, «Вперед, спрашивай!» «Мы пришли к выводу, что надо спросить это у тебя». Первый разбойник почесал затылок. «Ты откуда приехал?» «А мы не должны уже его убивать, а, Горбей?» прошептал второй. Горбей толкнул спутника и улыбнулся, щеголяя пятью гнилыми зубами. Йоныша устало вздохнул. «Да, я приехал с другой стороны моста», подал он голос. Разбойники разом ахнули и почтительно отступили, не решаясь поднять руку на храброго незнакомца. «А, воскликнул второй разбойник, который явно звался Негорбеем. Алгон обернулся. «Этот, что ли?» Рябины зашатались, выдавая присутствие кого-то очень большого. Тяжелые шаги эхом пронеслись по поляне, а между деревьев показалась огромная чешуйчатая лапа тролля. Разбойники сразу же оторопели и попятились, не решаясь даже представить, что скрывается за деревьями. Не то что вступить в бой с чудовищем. «Как тебя звать, путник?» Юноша улыбнулся и едва заметно тронул свой медальон в виде меча на щите, который был перечеркнут двумя линиями. «Мое имя не должно иметь для вас значения», удовлетворенный произведенным эффектом, отчеканил он. Разбойники дружно закивали и позвали юношу к ближайшему шалашу. Вскоре ему подали плошку с супом, и не церемонясь, он отпил из нее глоток, а потом осушил до дна, после чего вытер жирные губы рукавом. Мимоходом Алгон заметил, что в шалаше сидят трое привязанных к столбу детишек. Не обращая внимания на робкое негодование разбойников, он тут же вошел внутрь и ощутил неприятный запах испражнений. «Это что такое?» — возмутился юноша. Второй разбойник, который не горбей, помялся, но ответил. «Это наши пленники». Юноша невольно фыркнул, опустился на одно колено, и присмотрелся к девочке, на теле которой виднелись огромные темные синяки. «Измученная и голодная», — пришел он к выводу. Рядом с ней спал мальчик, он держался за левую ногу и легонько постановал. «У этого нога сломана», — подтвердил подозрение разбойник. Алгон перешел к третьему, тоже мальчику. Его рука была покрыта множеством язв, некоторые уже почернели и разносили неприятный гнилостный запах. Сам ребенок не подавал вида, что испытывает боль, только изредка прикусывал верхнюю губу, при этом неустанно начесывая белобрысую голову, по которой прыгали в «Вы их бьете? Оба разбойника злобно оскалились. Бьем, Как же без этого? Эти дети воют! Что ветер в ночном лесу?» Юноша с минуту помолчал, быстро опустил капюшон и покинул шалаш. «Я возьму у вас припасы», — командным тоном сообщил он. «Также я забираю одного из ваших пленников». Лицо Горбея скривилось от недовольства, его рука скользнула к мечу. «Если будете пререкаться, то придется иметь дело с ним», юноша указал на кустарник, из которого доносилось громкое дыхание тролля. Разбойники засуетились, быстро наполнили небольшой мешок провизий и привязали его к седлу. Алгону даже пришлось опустошить поклажу, чтобы уменьшить вес. Среди пленников ему больше всего приглянулся последний — мальчик с белыми волосами, и его язвы нужно было лечить, пока еще не поздно. Но ребенок не захотел идти, уперся у выхода из шалаша и стал умолять. «Спаси мою сестру или брата! Я самый стойкий из них, я выживу!» Алгон опустился на одно колено, чтобы его лицо оказалось на уровне с ребенком, и тихо сказал. «Из-за сломанной ноги твой брат станет для меня обузой». А твою сестру они не убьют. Рабыни ее возраста дорого стоят. Возможно, она выйдет из этого ужаса живой и даже вернется к нормальной жизни, но уже без моей помощи. А ты будешь им не нужен. Зараза на твоей руке портит кровь. Ты медленно умираешь». Ребенок сдержал слезы и сделал совсем уж взрослое выражение лица. «Надеюсь, он будет доволен», сказал Горбей, косясь на кустарник юноша молча усадил паренька в седло и повел коня к тракту по другую сторону завала. Разбойники его не остановили. Они все так же переглядывались между собой и пытались понять, что же все таки произошло. Пустынный тракт понемногу начал выдавать признаки жизни. Как и свойственно обжитым местам, повсюду стали появляться груды людского мусора. То поломанные колеса от телеги торчали из канавы, То старые ящики и клетки грузной массой лежали в кустах. Вместе с мусором появился и характерный для деревни запах горелой древесины и навоза. Скоро закончился лес, оставив непроглядную стену далеко позади. Вдоль дороги потянулись бескрайние поля, на которых мелькали стога сена с прислоненными к ним деревянными лестницами. А обочину дополнил кривой забор, к которому были приставлены вилы и грабли. Поля медленно перетекли в долину с узенькой речной лентой, что огибало деревню, словно та была прокажённым местом. Уже издалека можно было увидеть, что поселение весьма небольшое и едва насчитывает 2,5 десятка домов. Всюду виднелись амбары, а вместо чистоколов или стен деревню окаймлял все тот же захудалый забор, который резвый конь мог преодолеть одним прыжком. Но самым примечательным казался старый особняк на невысоком холме. Его окна были заколочены досками, в его треугольной крыше зияли огромные дыры. За ним, отгороженное полосой леса, виднелось полотно обширного озера, испещренного мелкими торфяными островками, прикрытыми тягучим туманом. Первые дома встретили всадника полнейшей тишиной, но вскоре послышались крики человеческой толпы, и в центре деревни, Вокруг огромной пирамиды из веток собрались все местные жители. Земля под их ногами раскисла, ноги месили ее вновь и вновь, как земляное тесто. Сквозь живой коридор в человеческой массе за волосы волокли девушку. Она тонула в грязи, плевалась, кричала и пыталась вырваться, но неустанно падала и снова окуналась в мерзкую кашу. Ударом в грудь ее заставили замереть, Потом привели к пирамиде и поставили рядом, не пытаясь даже привязать. «Сволочи!» — крикнула она. «Ублюдки!» Камень врезался в нее чуть выше левой брови, она покачнулась, схватилась за лоб и облокотилась о деревянную конструкцию. Второй булыжник ударил в плечо, и девушка громко застонала, а вслед за гримасой боли на ее лице проступили слезы. Вперед вышел старик с длинной бородой, при ходьбе опиравшийся на клюку серебряным наболдашником, излобно осматривавший всех присутствующих из подлобья. Наконец мы схватили ведьму, крикнул он. Ведьма! Подхватили люди. После единодушного возгласа толпы старик повернулся к девушке и ткнул ее клюкой в живот. Она безмолвно осела на землю и закрыла лицо ладонями. Но тут же крупный мужчина поставил ее на ноги и накрепко привязал к пирамиде. «Она творила зло в нашем доме, травила нас, калечила нас, скрывалась среди нас, использовала нечестивые и темные силы, убивала нас день за днем проклятой магией, которую не вправе использовать смертные, одни лишь боги!» Старик в очередной раз наградил девушку ударом к люке. «Жечь ведьму! Жечь!» — вторил народ. Сквозь толпу к пирамиде пробился мужчина в длинном коричневом плаще, под которым угадывался роскошный камзол. На поясе у него висела резная свирель, которая давала возможность предположить, что, скорее всего, это был министрель. Он зашел старику за спину и закрыл с собой девушку, защищая от ярости толпы. «Что за нелепые суеверия!» — крикнул министрель. «Я ума не приложу, как подобное безумие может твориться в мире, где существуют ордены магов. В мире, где магия пропитала каждую травинку, каждый листик в кроне дерева. Это не просто глупость. Это полное невежество и абсолютная слепота. Старик резво развернулся и стукнул мужчину клюкой по голове. Тот не успел среагировать и свалился, сраженный сильным ударом. «Это наша деревня. Мы не приемлем упоминания о ереси, о магах. Сжечь ведьму!» крикнул старик. Один из стражников вырвал у кого-то из толпы горящий факел и швырнул его в пирамиду. Пламя взвинтилось до небес, жар опалил лица стоящих поблизости крестьян. На теле несчастной девушки стала тлеть одежда. Горящий дым обжигал кожу, а волосы медленно укорачивались и осыпались на плечи. Алгон наблюдал за происходящим ровно до того момента, как на руках страдалицы стали появляться красные волдыри. Тогда он не удержался, развернул коня и поскакал вдоль толпы, пытаясь найти брешь, вскоре соскочил на землю и стал искать в седельных сумках оружие. «Куда?» — воскликнул белобрысый паренек, оставшийся в седле. Юноша нашел короткий нож и бросился через толпу, меся раскисшую землю. «Я уже умирал подобным образом и не могу позволить кому-то повторить эту участь!» — крикнул он изумленному пареньку. Не успел Алгон пересечь толпу, Как пламя сорвало ветром, разметав по округе, вздрогнула земля, и из-за деревянной пирамиды показалась толстая чешуйчатая рука. Она сдернула горящую девушку с места и бросила в ближайшую лужу. Угли посыпались на людей, вызывая настоящую панику. Толпа быстро распалась на части, один лишь юноша остался посреди пустыря с оружием наголо, голо, стоя против чудовища, чья рука все еще виднелась в высоком пламени кострища. Пирамида сорвалась с места, обретая толстые ноги, и почти мгновенно перенеслась в поля, в воздухе над которым рассыпалось на множество головешек. Из-за ближайшего дома показался старик с клюкой. Поднял над головой свою палку и закричал, восхваляя победителя чудовища. Старик едва заметно поклонился и оперся о клюку, вскручивая ее в землю. «Слава тебе, путник!» «Ты не побоялся выступить против боргского чудовища, которое губит наши посевы, пожирает скот и крадет людей!» Юноша взглянул на коня и поймал растерянный взгляд паренька. «Я не мог стоять в стороне», — решил Алгон играть свою роль до конца. «А теперь прошу меня простить. Я устал с дороги и хотел бы отдохнуть», — добавил он в надежде избежать расспросов. Старик нахмурился. Видимо, таким образом он выражал удовлетворение. «Мы всегда рады смелым и решительным путникам. Я лично провожу тебя в таверну. Следуй за мной, юный храбрец. Добро пожаловать в Борг!»